Лязгнул замок, и дверь в камеру распахнулась. Появившийся на пороге корпусный надзиратель окинул камеру внимательным взглядом. — Нас, граждане зеки, принимайте постояльца! Посторонился, пропуская внутрь нового обитателя. Сидевший около окна пожилой зэк наклонил голову, и по этому знаку один из заключенных мухой метнулся к рукомойнику. Схватив полотенце, он ловким движением растерел его перед дверью. Входящий новичок с порога оглядел свое новое жилище. Камера была не очень большой, метров 10-12 в длину и 5 метров шириной. Стоявшие по бокам нее трехъярусные нары занимали большую часть места, оставляя посередине свободный проход чуть уже трех метров. Сейчас. На нижнем ярусе нар сидели около двадцати человек. Некоторые стояли сбоку. Вдоль правой стены нары были выстроены в более короткую линию, занимая меньше места. В освободившемся углу размещалась параша. Окно в камере было только одно, забранное часто решеткой и увенчанное снаружи намордником. Под ним приткнулся к стене стол. И за ним, слегка обособившись от остальной массы заключенных, сидели пять человек. Опустив глаза, вошедший увидел у своих ног лежащий на полу полотенце. Коротко усмехнувшись, он демонстративно и неторопливо на него наступил. Наглядев присутствующих, шагнул дальше. — Здорово, братва! Честным бродягам мое уважение! — Медленно наклонил он чуть на бок голову. Спокойно отодвинув рукою с дороги, мешавших ему людей, новичок подошел к столу. Неторопливо поставив на него заплечный мешок, распустил горловину. На общак. И на стол легла пачка махорки. Командовавший в камере пожилой зэк, сделал легкое движение рукой. Сидевшие на нарах люди потеснились в стороны освобождая место новичку. Тот невозмутиво на него опустился. — никто ж таков к нам пожаловал? — спокойно спросил пожилой. — Обзовись, коли пришел. Франт — Франт. Пожилой посмотрел на сидящих рядом зэков. Тишина. Потом один из них сделал отрицающий жест, словно говоря, не знаем такого. — но я Митяй Красносельский. — в свою очередь ответил пожилой. — Слышал обо мне? — Нет. — но же, даже я про тебя не слыхивал, бывает же такое, — развел руками пожилой. — Надкуда ты к нам, гость залетный? Чем промышляешь? — По-разному, — уклончиво ответил гость. — И в каких краях? — Далеко, а цель, пожалуй, что и не видать. Митяй внимательно посмотрел на расстегнутый ворот рубашки, франт усмехнулся и неторопливо расстегнул ее всю. «Ну?» «И как так тебя понимать, мил человек?» Поднял бровь пожилой. «Говоришь ты, словеса правильные, ведешь себя по закону, а про себя сказать не хочешь, да и наколок у тебя наших нет». И не слышал про тебя здесь никто. Одна хата еще не вся крытка, Митяй. А что, до да портачек не можно мне их иметь? А чего так? Жизнь такая, сложная, Митяй. А кого из людей знаешь? Никиту Пестрова, Валька Тамбовского, Папу Вову. Хватит? Пожилой зек переглянулся со своими ближними. Двое из них согласно кивнули. Есть такие. Надо будет еще кого-нибудь вспомнить могу. Пока не надо. За тебя они сказать могут. Без базара. Скажи, Франт кланялся и здоровье желал крепкого. Только так и никак иначе. Скажу, не сомневайся. А пока суд додела, располагайся. Указал мятя и место на втором ярусе. Франт недобро усмехнулся, поискал глазами и, вытянув руку, подтащил к себе кружку, стоявшую на краю стола, около сидевших рядом с пожилым зэком воров. Повертел ее в руках, поставил на стол. Хлоп. Почти никто из присутствующих не заметил молниено снова взмаха руки. На столе лежала жестяная лепешка неправильной формы, лишь частично напоминавшая кружку. «Я, Митяй, тоже пошутить люблю». «Красиво!» — невозмутимо кивнул тот. С нижней койки, неподалеку от окна, вскочил парень и суетливо вскарабкался на то место, которое только что предлагалось новичку. «Благодарствую!» — кивнул Франт, пристально глядя на Митяя. «Не за что!» После ужина Франт подсел к Митяю. «На два слова. Говори. Не при всех. У меня от народа секретов нет. Сам и решишь после, кому сказать, а кому нет. Смотрящий кинул собеседника оценивающим взглядом. Ведет себя спокойно, возбуждения никакого нет. Ладно, посмотрим». По жесту руки, сидевшие рядом зэки, встали со своих мест и отошли в сторону. «Достаточно?» «Вполне. Не веришь мне, Митяй?» «Не верю. Непонятный ты человек, не наш. И поведение твое странное...» «Все верно. На первый взгляд так оно и выглядит. А что, еще как-то посмотреть можно?» Вся байда в том митя, что работал я в основном не здесь. И где же ты трудился? Харбин, Берлин. Много где пришлось побывать, а там на наколки иначе смотрят, они нежели здесь. Китайцы так попросту перо засадить могут, даже не говоря ни о чем. У них там свои понятия. Не слышал. Да и я не знал. Одел не то, наколку не ту, по их понятиям сделал все косяк. А немцы так и вовсе. Портачки засекли, пожалуй, тибрится. Работать уже не дадут. ни что? Не должен ворот масти свои отказываться, не по закону это. Я, Митяй, когда работать начинал, так сразу там. К нам уже после попал, лет через десять. И не могу, просто права не имею такого, Из-за гордости своей серьезных людей подводить. мудреешь ты что-то. Не торопись, ладно? Маляву пошлешь, там все и пропиши. Только без того, что я тебе ныне скажу. И что ж ты такого важного делал, друг ты мой, ситный? От легавых тамошних людей серьезных сберегал дабы не попалили их раньше времени, чтобы дело свое они без помехи до конца довести смогли. Вот и должен я выглядеть так, чтобы ни один глаз недобрый меня самого раньше времени не срисовал бы. — Хм, ай сюда как попал! Не помогли тебе хитрости! — Смотри! Франт приспустил с плеча рубашку. — След видишь? Подстрелили меня. Рано воспалилась, вот и обеспамятовал. В беспамятстве и повязали легавые. Зек внимательно рассмотрел руку, потрогал свежий рубец. — Не врешь. — Проверь, в больничке у вас свои люди есть. — И проверю. Так что пока можешь спать спокойно. Агентурное сообщение. Агент красивый показал. Что вновь прибывший в камеру Зека Федотов объявил себя законником, имеющим кличку Франт, назвал имена воров, которые могут подтвердить его личность. Оперативное поручение Прошу проверить по учетам, проходит ли по уголовным делам и оперативным материалам лицо по кличке Франт оперуполномоченный Атинского город Дела ГУРКМ Шаверин П.Я. Телефонограмма ИНО ГУКБ НКВД СССР. Согласно вашему распоряжению, за номером 341-8 сообщаю вам, что в центральную картотеку ГУРКМ поступил запрос о выявлении связи фигуранта Франт. Запрос направлен из Зачинского городдела ГУРКМ оперу оперуполномоченным Шавериным П.Я. Начальнику УНКВД по западносибирскому краю комиссару госбезопасности третьего ранга Коруцкому. Прошу вас в срочном порядке этапировать в город Москву в распоряжение ИНОГУК БНКВД Федотова Илью Николаевича. В настоящий момент указанное лицо находится в ведении Ачинского городдела ГУРКМ. Средствие по его делу проводит оперуполномоченный указанного дела Шаверин П.Я., начальник киногукбе НКВД СССР, комиссар госбезопасности второго ранга Слуцкий.